Глава 25. Бламирас. Орбита. Динас Чайн крепко сжал рукав на Маджиры. «Мой повелитель, пора!» — настойчиво потребовал он. «Нет, Динас. огрызнулся на маджира, отдернув руку. «На этом корабле не может быть обеспечена безопасность», — сказал Чайн. «Мы обязаны отвезти вас на спасательный катер». Мостик сотрясался. Офицеры на постах пытались перекричать вой сирен. Стреляйте в нее! заорал Намаджира. Еще раз! Мы не можем пробить ее щиты, возразил ванаунгер. Мы только что потеряли барбустион, завопил один из наблюдателей. Докладывают, что Лауден уничтожен, закричал другой. Намаджира подошел к Ванаунгеру и ударил его по щеке. Уничтожь эту баржу, кусок дерьма! Ванаунгер отпрянул сплевывая кровь и сжал кулак, чтобы достойно ответить. Чайн схватил его за горло. Ванаунгер закрыл рот. Ты не поднимешь руку на лорда командира, угрожающе сказал чайн, исполняй приказ. Люцифер отпустил магистра флота. Задыхаясь Ванаунгер упал на палубу. Все орудия он закашлялся. «Все, что у нас есть, постоянный огонь, пока, черт возьми, контакт!» — заорал отслеживающий офицер. «Второй контакт!» Они уставились на прыгающие графики главного монитора. Возникший ниоткуда корабль направлялся прямиком в тыл пребывающего в панике флота. «Откуда он появился?» — спросил Ванаунгер. «Сэр, он только что возник на наших сканерах. До этого этот корабль прятался за планетой». «Это еще одна боевая баржа!» — тихо сказал Ван Аунгер. «Это еще одна гребаная боевая баржа!» «Альфа!» — прошептал Намаджира. «Она открыла огонь!» — закричал офицер-наблюдатель. «Пора, милорд!» — повторил Чайн. Теперь Намаджира позволил ему увести себя. «Шумно, снаружи!» — Бронси говорил невнятно из-за медленно текущей изо рта крови. «Заткнись!» — рявкнул старший тюремщик. Он обменялся обеспокоенными взглядами с двумя ассистентами в залитых кровью фартуках. Глухие звуки взрывов и треск болтеров было трудно игнорировать. Бронзе засмеялся, но его смех быстро превратился в хриплый кашель. «Они пришли! Они пришли за мной, видишь? Я знал, знал, что они придут!» «Заткнись!» прорычал старший, затянув один из винтов клетки. Бронсы закричал. Отхаркнув еще немного крови, он выдохнул. «Мое имя! Мое имя Гуртада Бронцы. Это все, что ты от меня узнаешь!» Дверь камеры резко распахнулась, и внезапно внутри оказались две фигуры в длинных плащах. Пета Саннека дважды выстрелил из лазерного пистолета в грудь старшего, а затем сделал еще несколько выстрелов. Танер обезглавил одного из ассистентов рассчитанным ударом, а затем вонзил длинное лезвие в брюхо второго. Он рывком выдернул меч. Человек упал. Вытаскивай его из клетки, приказал Саннека. Танер начал расстегивать металлические застежки и вытаскивать болты. Пета, держись, гурт! Трепло. «Ты пришел за мной?» Примарх лично отдал распоряжение, ответил Пета. «Ты пришел за мной?» — повторил бронцы. «Мы своих не бросаем», — сказал Таннер. Они вытащили бронцы из клетки и подняли. Его руки бессильно повисли на их плечах. «Скорее!» — сказал Таннер. «Дай сигнал телепорту», — ответил Санека. Таннер кивнул. «Мы вытащим тебя отсюда, Гурт», — сказал Санека. «Заберем тебя на баржу и золотаем. Просто держись». «Я рад видеть тебя снова, Пета». «А я тебя, Гурт». «Если ты так рад видеть меня, то почему ты выглядишь таким чертовски мрачным?» «Потом», — сказал Пета Санека. «Я тебе потом расскажу». Край обширной транспортной палубы был объят огнем. Чайный отряд из шести черных люциферов сопровождали на Маджиру в забеге через затянутый дымом док к бронированному спасательному катеру. «Приготовиться к немедленному отправлению!» — закричал Вокс-Чайн. «Лорд-командир будет на борту через 20 секунд!» «Я сильно в этом сомневаюсь», — сказал Альфарий. Примарх вышел из плотных клубов дыма, заполнившего транспортный ангар. С обнаженным мечом он стоял между люциферами и катером. Вооруженные лазерными пистолетами и мечами, черные люциферы без колебаний бросились в атаку. Лазерные импульсы свистели в воздухе и отражались от брони Альфария. Некоторые оставляли выбоины и выжженные отверстия. Примарх одним взмахом меча сломал спину первого люцифера и, развернувшись, проломил левым кулаком череп другого. Клинки обрушивались на него со всех сторон. Он блокировал их удары мечом и перчаткой. Его меч вскрыл грудную клетку Люцифера и легко разрезал его пополам. Кровь широкой волной хлынула на палубу. Заблокировав меч противника ударом своего гладия, Альфарий нанес сокрушительный удар кулаком, отправив одного из Люциферов в полет. Он схватил другого за шею и сломал ее одним движением бронированных пальцев. Чайн взмахнул клинком, и Альфарий едва успел блокировать удар. Динас изменил угол атаки. Примарх отпрянул и сделал шаг назад, защищаясь от искусного мечника. Он парировал очередной удар и уклонился, но чайн сделал обманное движение и вонзил саблю в бок Альфария. Лезвие, сделанное из самого острого и прочного из известных металлов, прошло сквозь силовую броню, через сегментированную кольчугу и вонзилось глубоко в торс примарха. Альфарий посмотрел на сталь, проникшую в его тело. Кровь тонким ручейком капала на пол. «Хм...» — пробормотал Альфарий и посмотрел на Чайна, осознавшего, что он не в силах вытащить меч. «Это все, что ты можешь», — сказал примарх, разрубая Диноса пополам. Альфарий вложил свой глади в ножны и выдернул меч чайно, отбросив его прочь. Он прошел по телам убитых туда, где на коленях стоял Намаджира. «Нет, мой повелитель, примарх, прошу вас!» — умолял Намаджира отчаянно размахивая руками. Альфарий поднял Болтер. «Почему?» — взвизгнул Намаджира. «Ради чего вы это делаете?» «Ради императора», — ответил Альфари и спустил курок.